Глава 24. Ребе. Весна 1152 года от Рождества Христова. Первый пожар в Ребе вспыхнул перед рассветом. Заполыхала таверна, в которой всю ночь гуляли нормандские рыцари, приплывшие в датский город вместе с Генрихом Платтагенетом. Двери приземистого здания оказались заранее завалены тяжелыми бревнами, и крестоносцы не выбрались. Часть находилась в пьяном угаре ничего не соображала, а остальные, кто еще не пропил разум, тщетно толкались у выхода, а затем пытались разбить стены. Однако из этого ничего не вышло. И в таверне погибли четыре десятка самых лучших воинов Нормандии вместе с оруженосцами. Сначала они наглотались дыма, которым быстро наполнялось помещение, и свалились в беспамятстве. А спустя пару минут их тела охватил жадный всепожирающий огонь след за заполыхали дома рядом. Заранее высаженные на датский берег Витязи, вараги и разведчики подошли к городским стенам и сверху им сбросили веревочные лестницы. Два датских феодала, Свен Эстрицен и король Кнут Магнуссен, не смогли устоять перед угрозами верховного жреца Доброги и дали согласие помочь Венедам. Разумеется, соблюдая все положенные предосторожности, дабы католические священники – и рыцари-храмовники ничего не заподозрили. План Рибе был известен каждому славянскому воину, и они, разделившись на группы, разбежались по городу. Несколько отрядов, убивая католиков, занялись поджогами. Еще один ринулся к восточным городским воротам, которые охранялись не только викингами, но и крестоносцами. А две группы, натянув плащи с крестами, скорым шагом направились в порт, где находилась ставка Генриха Платтагенета и И его военачальников. Крестоносцы, которых вел будущий король Англии, в большинстве своем воинами были опытными. Многие успели повоевать против Стефана Блуаскова и в Святой Земле, а затем скрестить мечи с варягами, которые в прошлом году грабили Нормандию, Британь, Фландрию и Фрисландию. А помимо того, с ними были рыцари-тамплиеры, наемники и дружины некоторых французских дворян. Вот только к неожиданному нападению Венедов они оказались не готовы. Датский король заверил крестоносцев, что в Ребе им опасаться нечего, ибо проклятые язычники отправили варягов на помощь Бодричам, Лютичам и Поморянам. Поэтому они в глубоком тылу, и то же самое сказали шпионы императора Священной Римской империи. Генрих Платагенет им поверил. Тем самым он совершил роковую ошибку, и теперь пришла пора за это расплатиться». Пожары в восточной части Ребе вспыхивали один за другим и приближались к центру. Они разгорались, и через открытые ворота в город начали проникать сотни варягов, которые закупорили выход из Ребе, дабы крестоносцы не могли отступить. Только тогда Генрих Платагенет узнал, что его войско оказалось под ударом, и начал отдавать приказы. Но получалось это у него плохо, ибо полководец едва стоял на ногах, сказывались последствия вечера, проведенного за богатым столом, который накрыл кнут Магнусон. А затем в порту появились вараги Вадима Сокола, и Генрих услышал голос своего оруженосца Питера из Кольчестера. «Господин, опасность! Берегись!» Однако было поздно, поскольку несколько варагов с дистанцией в 20 метров разрядили в Генриха платогенета арбалеты. Он стоял на хорошо освещенной улочке, промазать было невозможно и в грудь главного претендента на английскую корону вонзились короткие арбалетные болты. После чего, раскинув руки, он отлетел к стене ближайшего дома и упал. «Поймать их!» — закричал оруженосец, указывая на варагов. «Убить!» Вараги, прикрывшись щитами, кинули в толпу врагов пороховые бомбы и стали оттягиваться в горящий город. Вокруг них было много вражеских воинов, но сдержать их они не смогли. Многие были пьяны и ничего не соображали, а других смущали кресты на плащах убийц и уверенность, с какой они уходили. А затем крестоносцам стало не до них. Вслед за домами в городе на рейде стали загораться корабли. Не все суда католического флота смогли поместиться в порту, и варяги наносили двойной удар. Морскими пехотинцами и диверсантами командовал ранка «Самород». А нападение на корабли возглавил Будемир Виславит, которому наконец-то доверили командование крупным соединением. Корабли Варягов и караки из Рарага налетели на вражеский флот неожиданно. С борта больших судов полетели огненные снаряды, а с дракаров, шнекеров и коггов началась абордажная атака. Полководец погиб. Его военачальники оказались рассредоточены по городу. Выйти из горящего рябе в поле не получилось флот уничтожался. Поэтому, несмотря на численное превосходство, католики оказались близки к поражению. Люди метались по городу, и часть моряков попыталась выйти из порта в море. Но рыцари из Нормандии не дали им этого сделать, ибо понимали, что если сюда уйдут, шансы на спасение уменьшатся. Нужен был приказ, но его не было. Кругом неразбериха. Где свои, а где чужие, непонятно. И в этот момент, появился человек, который смог возглавить католиков. Один из рыцарей-тамплиеров, Альберт фон Кройцнах, средних лет приземистый брюнет, взобрался на крышу дома и осмотрелся. На востоке пожары, и возле ворот идет бой, туда не пробиться. В море варяги, на юге тупик, жилище бедноты и свалки, среди которых легко заблудиться. А на севере, через открытые ворота, город покидали дружины датских ярлов. Фон Кроицнах быстро оценил обстановку, принял решение и, спустившись вниз, начал подзывать к себе командиров. «Все сюда! Ко мне! Принимаю командование на себя!» Уверенный тон, каким тамплиер отдавал приказы, сделал свое дело, и к нему стали стягиваться сотники, десятники, рыцари, дворяне и братья по ордену. Они смотрели на него, ждали указаний, и рыцарь не медлил. «Ты!» — он ткнул пальцем в сторону ближайшего морского капитана. «Кто такой?» Капитан отозвался. «Жиль, Алэр, владелец Когга Серый Коршун, благородный рыцарь!» «Принимаешь командование флотом. Определи, какие корабли прямо сейчас готовы выйти в море и сколько воинов они смогут взять на борт. Слушаюсь!» Алэр побежал к причалам, а Кроицнах обратился к оруженосцу Генриха Платтагенета. «Тело командующего. Немедленно отнести на борт Серого Коршуна. Туда же казну войска!» Питер попробовал возразить. «Я вам не подчиняюсь!» Оруженосца стиснули с боков два тамплиера, и он понял, что спорить бесполезно, после чего кивнул и в сопровождении храмовников ушел. «Кто возглавлял охрану командующего и порта?» Тамплиер задал вопрос. Ответа не было, воины молчали. «Кто командует отрядами в порту? Чьи они?» На этот раз отозвалось несколько человек. «Командир фламандских пикинёров Адриан Ру. Сотник нормандских арбалетчиков Сесар Гарньер. Барон Арман де Гуэллом, у меня 45 воинов. Ополчение вандома сотник Юбер Дюма. Рыцарь раймонд де Перин. Тамплиер поднял сжатую в кулак правую руку. «Хватит!» «Собирайте свои отряды и стройте. Пикинёрам и арбалетчикам прикрыть подходы к порту. Я скажу, что делать дальше». Тех, кто отстал от своих отрядов, присоединяйте. Живее! Время дорого!» Командиры отрядов кинулись собирать воинов. И вскоре фон Кройценах знал, что в порту почти три тысячи воинов, а в море могут выйти шесть кораблей, которые возьмут всего тысячу человек. Искать моряков, которые разбрелись по Ребе, некогда. Медлить нельзя. Нужно прорываться, ибо огонь приближается, и потушить его не удается. Для тамплиера это было очевидно. И приказав погрузить на суда рыцарей и свиту Генриха Платтагенета, он решил с остальными воинами пробиваться через северные ворота. Корабли один за другим отваливались от причалов, разворачивались и поднимали паруса. А почти две тысячи воинов во главе с тамплиерами выстроились в колонну и вышли в город. Кругом пожар, суматоха, крики людей и ржание лошадей, давка и неразбериха пробиться было сложно, но тамплиеры действовали решительно. Они откидывали прочь горожан, которые мешали их проходу, а воинам, которых встречали на пути, приказывали вливаться в колонну. И когда войско, объединившееся вокруг Кройцнаха, добралось до северных ворот, в нем было две с половиной тысячи воинов, серьезная сила. С таким количеством бойцов Кройцнах мог обогнуть городские стены снаружи, обойти варягов и, ударить по ним с тыла и отбросить язычников. Однако случилась заминка. Датские дружины уже вышли из Ребе и увели с собой городских стражников. Поэтому ворота остались без охраны и были захвачены двумя сотнями витязей святовида. Лучшие воины Руяна уже успели перекрыть подходы баррикадами, а на городских стенах засели стрелки. Они не собирались отступать и выпускать католиков из ловушки. По крайней мере, пока не будет приказа. И когда возле ворот появились тамплиеры, витязи встретили их стрелами и арбалетными болтами. Передовые рыцари-тамплиеры погибли, и колонна остановилась, однако ненадолго. Задние ряды подпирали передние, и авангард католиков, несмотря на стрелы и потери, продолжил движение к воротам. Ничего другого крестоносцам не оставалось, и вскоре они уперлись в баррикаду. «Вперед! Вперед!» — поднимая меч, закричал Кройцнах. «Во имя Господа и Девы Марии! Во имя истинной веры! Атакуйте язычников та Толпа католиков издала дружный рев, который, заглушая иной шум, прокатился над городом, и воины полезли на баррикаду. «Казалось, что остановить живую волну невозможно. Нет такой силы, которая бы смогла это сделать». Слишком мало витязей и слишком много врагов. Однако раздался клич витязя Людовита лютова, командира Третьей Сотни. «Световид!» Братья витязи поддержали его. «Световид!» А затем в толпу крестоносцев полетели глиняные кувшины с греческим огнем. Хрупкие сосуды падали на людей, разбивались о щиты и доспехи. Тлеющие фитили моментально поджигали горючую жидкость и спустя несколько секунд авангард католиков оказался объят пламенем, которое невозможно потушить. Воины горели и кричали, они размахивали руками, бросались под ноги своих товарищей и пытались кататься по грязи, но все было бесполезно. Жадный огонь пожирал плоть, и воздух быстро наполнился запахом горелой щетины, прожаренного мяса и шерсти, нефти и дерьма впрочем, часть крестоносцев смогла взобраться на баррикаду. Три десятка воинов во главе с Кройцнахом вступили в бой с витязями и погибли в бою. Они рубились, словно бешеные, и даже смогли убить нескольких славян. Но это был единственный результат, и конец католиков был предрешен. Кройцнаха лично свалил Людовид Лютый. А остальных сразили мечи, топоры и копья витязей, которые удерживали баррикады возле ворот еще полчаса до тех пор, когда пока огонь не подступил к северным воротам вплотную. Что же касательно колонны, которую вел Кройцнах, то она распалась. Часть воинов попыталась вернуться в порт, но огонь уже перекрыл путь к морю, и они попали в огненный мешок, где и сгинули. Небольшой отряд нормандских арбалетчиков проломился через дом на улице и вышел к городской стене. Стрелки спаслись и выбрались из города, однако встретились с отрядом варагов, и были полностью перебиты. Повезло только вандомским ополченцам, которыми командовал Юбердюма. Они остались на месте, отсиделись во дворе брошенного дома и выскользнули из рябе вслед за витязями. А потом, обойдя город, ополченцы смогли соединиться с дружиной Свена Эстрицена. К утру город выгорел почти полностью, а флот Генриха Платагенета, вернее его остатки, уходил к лабе дабы, поднявшись вверх по течению, добраться до Гамбурга и найти там укрытие от бешеных варягов. Первое серьезное сражение второго крестового похода против славян выиграли Венеды. Армия католиков потеряла почти 20 тысяч воинов и моряков, а также почти сотню судов. Тут бы ранка самороду и князю Будемиру развить успех, догнать беглецов и добить католиков. Но они должны были вернуться к родным берегам, чем скорее, тем лучше, ибо германские войска уже вторглись в земли Бодричей, Шприван и Лютичей, осадили бронебор и наступали по всем направлениям. Поэтому варяги, витязи и дружинники Вадима Сокола погрузились на свои корабли, взяли суда, которые были захвачены абордажниками, и спустя сутки вошли в Скагерак. Варяги спешили, и много добычи, выброшенные на берег корабли, оружие и доспехи погибших воинов, шатры и припасы крестоносцев, досталось датским ярлам. Ни Свен Эстрицен, ни король Магнусен не собирались рубиться с соседями. Попытку догнать язычников они, конечно, изобразили, а больше ничего не предпринимали. Ведь как они рассуждали? Кому война интересна, тот пусть и погибает, а им не досуг. Ибо надо делить богатые трофеи и спешно увеличивать количество воинов в дружинах. Главное – момент не упустить. А для этого необходимо держать нос по ветру и пристально наблюдать за ходом крестового похода со стороны. Кто начнет побеждать, к тому они и присоединятся. Понятное дело, уроки прошлого крестового похода, названного Северной войной, пошли им впрок, и датчане считали, что сначала необходимо думать о себе. Бронебор. Весна 6660 года от сотворения мира в Звездном храме. В то самое время, когда Венецкий флот топил корабли католиков возле Ребе, а Витязи и Вараги уничтожали врагов в городе, сухопутные армии крестоносцев вторглись в пределы славянских земель. Войско императора Фридриха вышло к развалинам Любика, и вдоль моря, следуя протаренным маршрутам других германских завоевателей, двинулась на восток. Франконцы, швабы, саксы, тюринги, баварцы, аквитанцы, гасконцы и многие другие европейские воины, оставив родину и надев плащи с крестами, шли уничтожать непокорных Венедов, и боевой дух крестоносцев был высок. Несмотря на неудачи прошлого похода, они верили своему предводителю и предвкушали победу. Может быть, это чересчур самонадеянно, поскольку война только началась. Но пока удача сопутствовала императору. Его воины были сыты и довольны, позади боевых отрядов шли большие обозы с продовольствием и фуражом, а бодричи спрятались в лесах. А кто пытался выйти в тыл крестоносцев или ударить с фланга, того еще на подходе встречали германские егеря опытные воины, которые в лесах чувствовали себя не хуже славян. В общем, дела у императора шли неплохо. А вот его вассал, герцог Альбрехт Медведь, столкнулся с трудностями. По общему плану военной кампании, который был составлен минувшей зимой, шприванский князь Яксад должен был сдать ему Бранденбург, бронебор, и встать со своими воинами под его знамена. Кроме того, к Альбрехту-медведю собирались присоединиться дружинники Генриха и Эзамиргота, наемники и рыцари-хромовники. А с правого фланга герцога обещали прикрыть польские и богемские бойцы, которых поведет король Владислав Пяст. После чего, собрав армию в 30 тысяч воинов, а при удаче больше, герцог легко оккупирует земли Шприван и Гавилян, обрушится на Лютичей и быстро выйдет к морю. Однако князь Икса был вынужден бежать из своих владений, ибо его раскрыли. Отряды лазутчиков, посланные в Бронебор, Берлин и Кипеники, вернулись обратно или сгинули в непроходимых Чищобах, где они попали под удар воинов Витязя Сивера. Темплиеры и рыцари ордена немецкого дома прислали всего 300 всадников, Генрих и Азамиргот — 4000 ополченцев. А польский король сообщил Альбрехту, что он приостанавливает наступление на Щецин. Причина – у него в тылу появились половцы и русские дружинники. В связи с чем Владислав оставляет на правом берегу Одры всего 10 тысяч воинов, а с остальными идет навстречу врагу, который разоряет польские земли. Как ни старался герцог Альбрехт увеличить свое войско, он собрал всего 23 тысячи воинов и вместо того, чтобы наступать, застрял под стенами Берлина и Бранденбурга. Осада сразу двух городов – дело тяжелое. Но герцог был уверен, что помощи осажденным Венедам ждать неоткуда, и он своего добьется. Тем более, что Екса все еще был с ним, и беглый князь обещал поддержку своего племени. Многие шпривани продолжали верить князю, и когда германские рыцари обложили славянские города – Большая часть старейшин переметнулась на сторону католиков и сдала герцогу Альбрехту город Кипенике. Произошло это не в первый раз, и ничего удивительного в этом нет, ибо германцы и раньше владели этими землями. Еще до пришествия на Адру и Лабу славян здесь проживали германские племена семнонов и Свевов. В VI веке от Рождества Христова увеличенные миграцией народов они переселились на берега Северного Рейна и в Швабию, После чего опустевшие земли заселили гаваляне и шприване. Они отстроили города, жили за счет полеводства, рыболовства и охоты, славили своих богов, выбирали князей и порой воевали с соседями. И так продолжалось до тех пор, пока в X веке не вернулись германцы. Король Генрих I покорил бодричий, лютичий гавалян и шприван, а затем обложил их данью. А его преемник, Отто I, создал на этой территории две пограничные марки – Северную и Восточно-Саксонскую. А в Бранденбурге и Хафельберге были основаны епископства. Началась христианизация и ассимиляция славян. Мелкие восстания давились, и германские аристократы считали, что эта земля принадлежит им навсегда. Вот только спустя полвека поднялись лютичи, которых поддержали раны и жрецы святовида. За короткий срок, объединившись, славяне отбросили захватчиков. Они сожгли большую часть германских замков, разметали церкви и разрушили резиденции церковников. Был убит епископ Дудо, и многие рыцари потери были серьезными, и германцы отступили. Однако мечту владеть богатыми и плодородными землями они не оставляли. Раз за разом католики, не только германцы, но и поляки, обрушивали удары на Бронебор и Берлин. Иногда захватывали их на недолгий срок, подкупали князей и вождей, уничтожали свободолюбивых лидеров и почти добились своего. Народ, по крайней мере большая его часть, перестал воспринимать их словно врагов. Окрещённые старейшины и вожди легко покупались за золото, серебро и титулы. Поэтому, когда Витязь Сивер узнал об измене в Кипенике, он только покачал головой, немного подумал и послал гонца в Берлин». Воин-треглава решил стянуть все силы в кулак и удерживать один бронебор. В темную ночь, подпалив Берлин со всех сторон, гарнизон города вышел в поле и с боем прорвался в леса. А спустя семь дней он уже был в бронеборе, и Сивер провел военный совет, подсчитал свои силы и понял, что шансов удержаться у него немного. После измены князя Иксы и местных вождей У него осталось всего четыре с половиной тысячи воинов. Все они в осажденном бронеборе, и вот-вот враги пойдут на штурм. Положение тяжелое, но не безнадежное. И Сивер, окинув взором воевод и тысячников, сказал. «Братья, я знаю, о чем вы думаете и что хотите мне сказать. Нас мало, и на каждого нашего воина после предательства Шприван семь вражеских». Но пока мы держим город, армия Альбрехта-медведя не может двигаться дальше. Каждый день, который мы выиграем, увеличит нашу силу на севере. Так неужели мы отступим?» Все вожди, кто хотел, давно уже надели на шею крестики и примкнули к католикам. Остались только те, кто готов сражаться до конца. И ответ воевод был очевиден. Они поддержали севера, поручились за своих воинов и поклялись стоять до конца каким бы он ни был. Окончив военный совет, Север в одиночестве вышел на городскую стену, и, глядя на большой вражеский лагерь, раскинувшийся возле бронебора, он долго размышлял. Витя Стриглава знал гораздо больше, чем воеводы, и о многом умолчал. Он имел верные сведения, что часть войск Альбрехта Медведя все же двинулась на север, уже вторглась в земли лютичей. Герцог хотел догнать беженцев из бронебора, заранее отправленных севером подальше от войны, но против германцев выступило ополчение племени речан. А еще он знал, что конница Вадима Сокола, его ученика, приближается и через месяц может оказаться вблизи бронебора. Эти вести ему принес голубь от великого князя Рогдая. Но Витязь промолчал и не стал ничего говорить воеводам. Пусть они считают, что находится в окружении и помощи ждать неоткуда. В конце концов, Вадим — сокол, и его конница далеко. Неизвестно, сможет он переправиться через Одру и пробиться к осажденному бронебору. Так что рассчитывать можно только на себя. На крепость рук, силу духа, высоту стен и остроту клинков. Все равно ничего другого не остается.